Глава тридцать «Снова ты? И почему это я не удивлен?» – вздохнул усталый офицер. Тот самый, что и в прошлое посещение участка, разбирался с делом Ильи. «Сначала чемпиона сектора превратил в котлету, теперь вообще гора трупов. Ты прямо растешь на глазах, если так дальше пойдет». Через месяц станция обезлюдит «Вы прекрасно знаете, офицер, что в тот раз я защищался. В этот раз то же самое. Вы же не думаете, что я настолько отмороженный, что с голыми руками сам напал на боевую звезду ликвидаторов?» «Вот только хамить мне тут не надо, парень, ладно?» Офицер снова вздохнул. На самом деле мы тебе спасибо должны сказать за уничтожение боевиков. Ведь почему на вызов так поздно отреагировали? Просто в это же самое время поступил сигнал о захвате пассажирского лайнера. Все силы, естественно, были согнаны туда. Правда, террористы быстро ретировались. И вот теперь лично у меня создается впечатление, что это был отвлекающий маневр а основная цель был ты. Ничего не хочешь рассказать? Вы узнали, кто это был? Да, конечно, пиратский картель грешники. Давненько их не было видно в системе, тем более в центральной. Видно, ты им сильно насолить умудрился. Когда успел? Насколько я знаком с твоим личным делом, ты гражданин устал без году неделя и уже такие влиятельные враги, м м Офицер вопросительно приподнял бровь. «Могу только строить предположение». «Ну-ка, ну-ка, давай, с удовольствием послушаю». «Отставить предположение». Неожиданно раздался в допросной комнате знакомый голос Грега. «Дело переходит в службу безопасности империи». «Ну, естественно. Кто бы сомневался. Что-то вы долго на этот раз...» Саркастически скривился офицер при виде Дока. «Своего протеже вы, конечно, забираете». «Верно. Это наш внештатный сотрудник, находящийся под прикрытием. Все произошедшее следствие важной операции, проводимой СБ Империи. Надеюсь, вы понимаете, что распространяться об этом не стоит». «Да куда уж нам, Сирин?» «Ладно, я вас услышал. Забирайте своего подопечного с глаз долой, а то что-то от него в последнее время шуму много». «Ну вот и прекрасно, раз мы друг друга поняли. Кстати, ваши грамотные действия на пассажирском терминале были замечены. Готовьте место для награды. Благодарю за службу». Офицер только устало махнул рукой. Снова поход по коридорам и, наконец, вошли в пустой кабинет. «Присаживайся, Илью!» – указал рукой на свободное кресло Грег Тори. «Поговорим!» Илья сел и посмотрел на безопасника. «О чем будем разговоры разговаривать?» «О важном, Илью!» «О важном!» «Опять будете агитировать!» «Буду!» – не стал ходить вокруг да около грек Буду, парень. Но мы с вами уже говорили, подожди, не начинай снова старую песню. Я прекрасно помню, о чем мы с тобой говорили, но ситуация изменилась, в первую очередь для тебя. Слушаю. Вот это правильно. Так вот, операция успешно завершена. Пока, правда, только для тебя, но это не суть важно Где-то дней через десять мы возьмем всех фигурантов, замешанных в коррупции. Материалов для возбуждения уголовного дела вполне достаточно. Они, конечно, будут сопротивляться. Вот только сговор с целью убийства курсанта, виновного только в том, что хорошо учился за свой же собственный счет, им никак не обойти. Для этого ты и нужен был. Свою роль ты сыграл хорошо. Топорно, конечно. Но если учитывать, что ты не специалист в подобных делах, то очень даже неплохо. Элентийскую дамочку только придется отпустить. Она хоть и участвовала во всей этой истории, но дипломатическая неприкосновенность, будь она неладна, не даст нам ее взять. Если все так, то почему надо ждать еще 10 дней? Тут такое дело, Иллио, мне нужно, чтобы ты закончил обучение досрочно. Не понял. Сейчас все объясню. По моей рекомендации, СБ Империи официально предлагает тебе работу. Док, не начинайте снова. Не перебивайте, молодой человек. Повысил голос Грег. Никто тебе не даст быть свободным. Как ты этого не понимаешь? «Ты живешь не в вакууме». «То есть в вакууме, конечно», улыбнулся каламбуру-безопасник. и «Если подразумевать под этим открытый космос, только я имею в виду человеческий социум». «Пойми, парень, одиночки не выживают. Рано или поздно тебе придется создавать себе окружение. И это не экипаж одного корабля. Чтобы состязаться с крупными игроками», а это мощнейшее корпоративное объединение, придется самому создавать подобное, либо выбирать сторону. «Но я хотел...» «Да знаю я, что ты хотел...» – махнул Грек рукой. «Поработать на себя, особо не светиться, искать дорогу домой, найти любимую женщину – все это понятно, но пойми же ты, наконец...» что в одиночку этого не сделать. Тебе нужны будут ресурсы, а заработать их, будучи одиночкой, нельзя. Даже такой шустрый, как ты, быстро нарвется на конкурентов и все. Тебя либо сразу сожрут, либо чуть попозже, но все равно схарчат за милую душу. Подавятся. Зная тебя, могу предположить, что только поперхнуться но так и так проглотят. А загоняя меня на службу, вы вообще мне отрезаете возможности поиска. Отнюдь. Если ты дослушаешь, то поймешь почему. Итак, я предлагаю тебе пойти на службу в качестве полевого агента. Для всех несведущих ты останешься свободным одиночкой. Ты сам будешь строить свою жизнь выполняя время от времени некие поручения, которые мы сами не можем сделать легальным путем. Вы предлагаете мне заниматься грязной работой или шпионить? Назовем это разведкой на территории вероятного противника, как вольный торговец, ну или скажем, как не менее вольный наемник, сферу деятельности выберешь по вкусу, ты сможешь посещать территории других государств где будешь обращать внимание на то, что нужно империи. При этом ты получаешь поддержку нашего ведомства, как в материальном, так и в техническом плане. «Вы обеспечите меня кораблем и деньгами?» «Нет, кораблем тебе придется обзаводиться самому, как, впрочем, и деньгами». «Нет, естественно, кое-что ведомство тебе выделит на первое время» плюс премия за успешно проведенную операцию. Но все должно выглядеть естественно. Всего ты должен добиться сам. чего ты не пойму. Я, значит, всего добиваюсь сам, при этом остаюсь вам погроб жизни должен и еще работать на вас. Меня что тут за идиота держат? Конечно, нет. Поддержка будет выражаться в том, что тебя будут прикрывать. Чем бы ты ни занялся, ведомство постарается сделать так, чтобы результат оказался успешен. Ну и в техническом плане поможем. Например, каким-либо специфическим оборудованием. При этом все, что ты заработаешь, останется тебе. Ну и информация, естественно, которую ты сможешь получить, тоже ох, как дорого стоит. А тебе же достанется бесплатно и по первому требованию. Остается добавить, что использовать тебя будем не часто, а только в случае крайней необходимости. Так что времени для личных дел будет достаточным. И еще скажу по секрету, что грядут большие политические перемены. Так что, парень, пора выбирать, на чьей стороне играть. Все так серьезно? Боюсь, что я даже преуменьшил серьезности надвигающихся перемен. Но так как? Вы, как всегда, загоняете меня в угол док, не оставляя выбора. Снова неверный вывод. Как я уже вам говорил, молодой человек, выбор есть всегда. Я от лица империи делаю последнее предложение. От таких предложений обычно не отказываются. Но если вы все же откажетесь, уверяю, последствий лично для вас не будет, и больше вы меня не увидите. Однако советую крепко подумать, прежде чем принимать опрометчивое решение. Предложение более чем щедрое, и вы должны это понимать. Еще одного такого шанса не будет, и как бы ни пришлось потом жалеть в случае отказа. Тем более, что я уверен, прежде чем начинать искать свою родину, вы захотите найти любимую женщину. Вот только вряд ли у вас это получится без помощи такого ведомства, как нашим. Это удар ниже пояса, Грег. Нет, это еще один повод принять действительно верное решение. Вам что-то стало известно о непобедимом? «Да, впрочем, давно уже известно, но сообщать об этом вам я посчитал преждевременным». Илья почувствовал, как внутри все похолодело. «Что случилось?» сдавленным от волнения горлом хрипло выдавил он. «Нет больше непобедимого». Безопасник тяжело вздохнул. «Уничтожен вместе с конвоем, в составе которого он был». Вернее, уничтожен крейсер, а конвой пропал. Илюха вскочил. Как это произошло? Толком ничего не известно Найден только остов самого непобедимого, и все, конвой исчез. По внешним признакам понятно, что крейсер принял бой, вследствие которого был полностью уничтожен. Обломков других кораблей нет. Это дает повод предположить, что грузовые суда захвачены вместе с экипажами. Характер повреждений говорит о том, что в этом не замешаны ни пираты, ни кто-либо другой. Такого оружия мы еще не знаем. Боюсь, что появилась еще одна сила, с которой придется считаться всем. С подобным уже приходилось сталкиваться и раньше, но ни разу не удавалось определить, с чем или с кем мы имеем дело. Вот только такие инциденты, стали возникать все чаще и чаще. С этим столкнулись не только мы, но и другие члены Содружества. Впечатление такое, что кто-то пытается столкнуть нас лбами. Все это понимают, но тем не менее косятся друг на друга, подозревая во всех смертных грехах. «Почему вы сразу не рассказали мне все? А смысл, чтобы ты по горячности надел глупостей?» Ну вот скажи мне, узнай ты обо всем сразу, чтобы ты смог изменить. Я дал тебе время получить знания, спокойно получить без дерготни, А сейчас ты в принципе уже готов узнать всё и начать действовать. Вот только сам ты ничего не сможешь, а с поддержкой империи за спиной можно горы свернуть. И Лёха уже было набрал воздуха в лёгкие, чтобы грубо и резко ответить, но сдулся. Грек-то был прав. Ну что бы он сделал? Ничего. А вот то, что начал бы метаться, не находя места и мешая самому себе учиться, точно. Злость охватила парня. Кулаки сжались. Попадись, виновники в гибели непобедимого, ему сейчас в руки... Рвал бы голыми руками и грыз зубами. Ведь там, на погибшем крейсере, была его женщина. Его женщина! Кто посмел? Порву, как тузик, грелку. Уничтожу. Медленно. Очень медленно! Такие эмоции, мысли и желания пытались пробиться наружу. Но Илюха сумел взять себя в руки. Злость от безысходности и бессилия, на удивление, быстро завладевшая чувствами землянина, также быстро прошла, уступив место к холодному спокойствию. «Ничего вернуть уже нельзя, остается только мстить. А месть – это такое блюдо!» которая всегда подается холодным. Прошло время пороть горячку. Наступило время думать. Игры кончились. К этому Грэг его и подводит. «Я согласен», – коротко кивнул Илья. «Но мне еще нужно закончить обучение». «О, Илья!» – хитро прищурился офицер. «По моим расчетам ты уже превысил порог знаний» с которыми обычно курсанты в военной академии выпускаются, про училище базы резервы я даже говорить не буду. Не буду спорить, но мне бы хотелось получить максимум баз знаний, которые мне могут пригодиться. Не смешите меня, молодой человек, какие там базы знаний, одно старье. Как офицер СБ вы получите самые новейшие базы в любых количествах. Это даже не обсуждается. Я про это не говорил. Думал, что вы и так все поймете. На каких основаниях я покинул учебное заведение? Вы сами говорили, что все должно быть естественно. Нужно сдать экзамены, пройти тесты. Потом у меня есть обязательства перед моими однокурсниками. В частности, перед ребятами из моей группы. За это можете не беспокоиться. Все так и будет. Сегодня вы вновь, как ни в чем не бывало, вернетесь на учебу, а уже завтра ваши недоброжелатели устроят вам отчисления, думая они уже в курсе случившегося, и готовят соответствующий приказ. вот есть, пьяная драка, вследствие которой курсанты оказались не в то время и не в том месте, а как итог, трагическая смерть одного из них. Все чин-чинарем не подкопаешься, Они сами все сделают как надо, а мы подыграем. Но ведь в этом случае я не смогу сдать тесты и не получу необходимых сертификатов. Очень даже сможете. Пройдете тесты в имперской лицензионной службе, как если бы учились сами. Так тоже можно. Не переживайте, все необходимое у вас будет. И сразу отвечу на еще не заданный вопрос. С ребятами тоже будет все в порядке. После того, как мы возьмем фигурантов, давление на них прекратится, и они смогут спокойно закончить обучение. Уважаемый господин Черембалах вернется к управлению учебным заведением, которое сам же с нуля и создал. И я предложу использовать эту базу для подготовки наших сотрудников. Не таким матерым воякам, как твои наставники, заниматься ерундой, подготавливая гражданских пилотов. Для этого существует масса других заведений того же профиля. Недальновидные чиновники вооруженных сил империи незаслуженно задвинули на задний план много честных и верных офицеров. Пора вернуть их в строй. Такой опыт, какой они имеют, не должен пропасть. Времена меняются, так что все у всех будет хорошо. Также рекомендую не терять связь с ребятами. «Тебе понадобится команда, так зачем ее искать, когда она уже есть?» Грег даже подмигнул на последней фразе, и вышло это как-то по-земному даже. «На словах всегда легко выходит, а вот на деле...» «Легко не будет, это я могу гарантировать точно. А пока добро пожаловать, коллега!» Широко улыбнулся Док, довольный результатом вербовки, перспективного человека.